Кира Яковлевна снова сокрушенно опустила голову. «Дело в том... Дело в том, что Алешу я родила... В общем, я тогда была не замужем». «Ну и что такого? Дело житейское», — подумала я, хотя, конечно, в то время к такому относились по-другому. «Я говорила, что он у меня поздний, то есть мне было 36 лет, когда я встретила... Встретила одного человека, а к тому времени я уже твердо уверилась, что дальнейшую жизнь проживу одна и что у меня прекрасная работа, и этого мне вполне хватит. И тут чувства накрыли меня, как взрыв. И его тоже. Я низко опустила голову, чтобы Кира Яковлевна не заметила, не дай бог, моей улыбки. «Надо же, эта старушенца говорит о любви». Да она с такой прической похожа на абрикосового пуделя. Я тут же устыдилась своих мыслей. Ну, были когда-то и мы молодыми, как поется в старой песне. И опять-таки, любви все возрасты покорны. Это уже Пушкин. Хотя тогда-то ей было всего 36, на 6 лет больше, чем мне. Тогда я забыла обо всем. Жила только мыслями о нем от встречи до встречи продолжала Кира Яковлевна. «Что улыбаешься? Думаешь, что у такой, как я, не могло в жизни быть любви?» «Да нет, что вы...» «Ой, оказывается, старушенцы — это наблюдательное. Надо следить за лицом». «Просто вы-то говорите, что в 36 лет у вас все уже было кончено». «Ну да, у вас-то теперь по-другому. Вы в тридцать только о замужестве думать начинаете» а после 35 рожать решайте. Но учти, когда я рожала, то считалось уже поздней первородящий. Врачи опасались осложнений, но все обошлось». Тут она вздохнула прерывисто, осознав, что как раз все не обошлось, что сына она потеряла. В общем, когда я поняла, что беременна, тогда и стала думать. «Мой...» Отец Алёши был старше меня на 10 лет. У него была семья, жена и двое детей. И он много занимался наукой, и занимал довольно высокий пост в одном институте. И как раз ждал повышения и должен был переехать в Москву. И тут я со своей беременностью. Он меня любил, это я точно знаю. И, возможно, рискнул бы всем, узнав о ребёнке. «Ой, не верю», – подумала я, – «это она себя так утешает». «И какая бы жизнь нас ожидала», – продолжала Кира Яковлевна, – «рано или поздно он бы стал жалеть о том, что бросил карьеру и ту семью, все-таки там дети». «В общем, я приняла решение оставить ребенка, а ему ничего не говорить» но поставила непременное условие, что если мы расстанемся, то совсем. а беременную он бы меня ни за что не бросил. А так? Ну что ж, он еще и обиделся на меня. Ты, говорит, сама все решила, не спросила меня. И мы расстались. Что сказать? Было у меня трудное время. Тоска по любимому человеку, да еще и беременность плохо проходила. «Ну, Алёша родился здоровым, я его растила одна. Он был спокойным, умным мальчиком. Но настал момент, когда начал спрашивать об отце. И я дождалась, когда он подрос, и честно ему всё рассказала. И больше он не спрашивал. Мы об этом никогда не говорили. Я думала, что он и забыл. И вот теперь, когда его не стало... Елена явилась на кухню и сказала мне, точнее прошипела, что если я не хочу решить дело с квартирой Миром, то она примет свои меры. «Какие?» – спросила я, и она, глядя мне в глаза, отчеканила, что прекрасно знает, кто был отцом Алеши и какой пост он сейчас занимает. Назвала мне его фамилию, имя и все звания». «Оказывается, сын ей все рассказал». Я была в шоке, но все же нашла в себе силы спокойно спросить, что из этого следует. «А то», — заметила Елена, усмехаясь, — «что в СМИ пишут, что у этого человека сейчас трудный период, то есть ему грозит увольнение со всех постов и даже суд». Ну, до суда дело не дойдет, возможно, там интриги. Но как думаете, если сейчас в СМИ появится интервью бывшей жены его сына, как это отразится на его репутации? Потому что она, Елена, уж сумеет расписать все такими красками. И о том, что сын его был полный и законченный алкоголик и наркоман, от того и погиб в аварии – и о том, что он ее, Елену, бил, и что нигде не работал, и что мать его решилась на кражу музейной ценности только потому, что он тянул из нее деньги. «Ну и стерва ваша невестка!» – не выдержала я. «Да уж, я тогда просто не поверила своим ушам. А потом говорю, ведь во всем этом нет ни слова правды». «А кого это волнует?» Снова усмехнулась она и дала мне сроку три недели. Потом она пойдет в СМИ. «Ой, беда с этими интеллигентными людьми», — подумала я. «Другой человек послал бы эту Елену подальше. Какое, — сказал бы мне, — дело до бывшего любовника, когда и сына-то уже в живых нету. И плевать теперь на репутацию, кому она нужна-то. Все равно с работы уволили, а пенсию никто не отнимет». А это вот не смогла, стыдно ей, жалко, что того человека опорочат. Ой, трудно в наше время порядочным людям. Вот клянусь тебе, в тот момент я была рада только одному, что нет у меня под рукой ножа или чего-то тяжелого. Понимаю вас, вставила я. Не помню, как я прожила несколько дней, просто как в аду. Снова заговорила Кира Яковлевна. «А когда пришла в себя, то поймала себя на том, что у меня осталось только одно настоящее чувство – ненависть. Я не могла спать, не могла есть, только представляла, как хорошо было бы, если бы Елена умерла». Я понимала, что чувство это разрушительное, что от этой невыносимой ненависти я могу тяжело заболеть. Но это не самое худшее. Жить мне и так не хотелось. Но ненависть разъедала мою душу, как ржавчина. Елена куда-то уехала, кажется, в отпуск, но ненависть моя ничуть не утихла. И тут в почтовом ящике мне попалась рекламная листовка. Мне показалось, что это рука судьбы, что листовка адресована именно мне. Кира Яковлевна схватилась за бутылку с водой, но оказалось, что она уже пуста. Я никак не показала, но очень хорошо понимала ее, ведь и мне эта листовка показалась судьбоносной. Это была реклама какого-то психолога или, как их сейчас называют, коуч, что ли. «Ну да, коуч», – подтвердила я, стараясь не пропустить ни слова. «Он занимается именно такими людьми, как я, теми, кого разъедает ненависть. И у него собственный метод, очень своеобразный. Он заставляет пациента придумать, как он убьет того человека, которого ненавидит. Сначала я не поверила, но он убедил меня попробовать». И вот я стала придумывать, как убью Елену. Надо сказать, это доставляло мне не то чтобы удовольствие, но мне становилось легче. Исчезла бессонница, появился аппетит и вообще интерес к жизни. «Все как у меня», — убедилась я. «Этот коуч, он всячески поддерживал меня». Убеждал, что в моих мыслях нет ничего плохого, что таким способом я просто снимаю с души невыносимый груз страдания, груз ненависти. И я поддалась его убеждению. Раз за разом я обдумывала детали убийства, рассказывала их коучу, а он находил в моем плане ошибки и заставлял меня дорабатывать этот сценарий. Пока, наконец... «Не сказал, что все хорошо, что я разработала сюжет идеального преступления. А значит, наши сеансы можно закончить». Кира Яковлевна снова в который раз горестно вздохнула. «В этот момент мне очень хотелось расспросить свою собеседницу, какой же сценарий она придумала, как именно хотела убить бывшую невестку» ведь этот сценарий может быть в ближайшее время осуществлен. Но для этого мне нужно было открыться перед ней, а я пока не была к этому готова. Между тем она продолжала. Чувствовалось, что ей просто хочется выговориться. Расставшись с коучем, я вернулась домой и первый раз со дня смерти Алеши подошла к зеркалу. Вообще, должна признаться, я всегда следила за собой. Старалась выглядеть, по крайней мере, прилично. Но с того страшного дня мне все стало безразлично. Меня не интересовало, как я выгляжу, какой видят меня окружающие. А тут я взглянула в зеркало и пришла в ужас. Я просто не узнала себя. Из зеркала на меня смотрела незнакомая женщина. Волосы спутаны, на корнях проступила седина, Лицо бледное, прибавилось морщин, а самое главное – чужие глаза, незнакомое выражение лица. Я подумала, что нельзя так опускаться, и постаралась перевести себя в порядок. Сходила в парикмахерскую, немного поработала над лицом и снова осмотрела себя в зеркале. Теперь вид был более приличный, но я все равно себя не узнавала. На меня из зеркало смотрела незнакомая женщина, и мне эта женщина категорически не нравилась. Я подумала, в чем же дело, и поняла, что я изменилась внутренне. Что, продумывая детали убийства бывшей невестки, я убивала что-то важное в себе самой. Мне прежней никогда не пришло бы в голову обдумывать чьё либо убийство. А теперь... Кира Яковлевна закрыла лицо руками, опустила плечи, а я взглянула на часы. Черт, сколько времени уже тут сидим, Митька, небось, извелся, а толком я ничего не добилась. Что она к коучу ходила, это мы и так знали, что невестку ненавидела тоже. Ох, и любят же эти интеллигентные старухи долгие беседы. Как бы услышав мои мысли, она снова заговорила. Тогда я решила поговорить с Еленой, признаться ей в том, какие мысли у меня были. Я подумала, что могу простить ее, тем самым сняв груз со своей души. В конце концов мой сын любил ее, значит, он нашел в ней что-то хорошее. И придется, наверное, все же делить квартиру, зато я сохраню себя. И вот я приехала сюда, чтобы встретиться и поговорить, Но она послала меня подальше и сказала, что три недели прошли и что она теперь будет со мной разговаривать только в присутствии адвоката. Ей надоело, что я тяну время и не понимаю по-хорошему. И теперь я уже думаю, что зря сюда приехала. Нет, нужно, наверное, согласиться на все, что она предлагает, а потом просто вычеркнуть ее из своей жизни, забыть о ее существовании. «Не получится», – подумала я. «Даже если ты о ней забудешь, не сегодня-завтра ее убьют. Причем убьют по твоему сценарию, и ты станешь главный подозреваемой». Но пока Елена жива, я ее только что видела. Значит, пока не поздно, нужно постараться предотвратить ее убийство и не допустить, чтобы Кира Яковлевна оказалась на скамье подсудимых. «Хотя, надо сказать, ее невестка вполне заслуживает быть убитой. Прав, Митька, они все четверо такие сволочи, что пробы ставить негде». «Да, но старушку жалко. Значит, нужно открыться». Моя собеседница тем временем замолчала. Она смотрела на меня настороженно и подозрительно и вдруг проговорила. «Кто ты такая?» «Я... я Полина». «Нет, я спрашиваю, кто ты такая на самом деле? Ты из полиции?» «Нет, не похоже. «Да нет, конечно, с чего вы взяли?» «С того, что ты втерлась ко мне в доверие, разговорила меня, выведала у меня важную информацию». «Да что вы, я ничего у вас не выведывала, я просто внимательно слушала вас. Вы сами захотели со мной поделиться». Захотели снять груз со своей души. Ты меня к этому ловко подвела. Ты втерлась ко мне в доверие и так построила разговор, чтобы развязать мне язык. Да ничего подобного. А ведь я знаю, кто ты. Я все поняла. Я тебя раскусила. Ты журналистка, газетчица, и тебя навел на меня тот адвокат, которого наняла Елена. Он подослал тебя, чтобы выведать какие-нибудь компрометирующие меня факты. «Да что вы, Кира Яковлевна! Уверяю вас, вы ошибаетесь. Я не из полиции, не из газеты. А про этого адвоката только что впервые услышала от вас. А тогда кто же ты такая?» Так вот и настал, так сказать, момент истины. Нужно раскрываться. «Вы не поверите...» Начала я, осторожно подбирая слова. «Но я такая же жертва этого коуча, как вы!» «Что?» Она рассмеялась злым смехом, как будто сухой горох по полу рассыпался. И посмотрела на меня с такой же злостью, мол, не верю тебе ни на грош, все врешь. «Ты думаешь, что если я не молодая и одинокая, то и мозгов у меня не осталось?» Закричала она и хотела вскочить, но я удержала ее за руку. «Я закричу!» – предупредила она. «Вот этого не надо. Вы посидите и послушайте», – предложила я. «И мозги включите, раз утверждаете, что они у вас есть». «Не смей со мной так разговаривать!» – сказала она тоном ниже. «Не то?» «Не то что!» – усмехнулась я, и до нее дошло, что сделать она ничего не сможет. «Ладно, перейдем к делу. Адрес того коуча вы помните?» «Уж как-нибудь, не в маразме еще!» проворчала Кира Яковлевна. Тогда я назвала ей адрес квартиры, где проходили сеансы подозрительного коуча. «Да, я была там же», неохотно признала Кира Яковлевна. «Была несколько раз». И Его кабинет был оформлен в африканском стиле, «Резные маски, шкуры животных». «Ну да, совершенно верно». «Вот видите, мы с вами товарищи по несчастью. Мы обе бывали у этого коуча, обе стали его жертвами. Так что нам нужно не подозревать друг друга, а помогать, чем можем. Мы с вами находимся по одну сторону баррикады». Но Кира Яковлевна все еще смотрела на меня недоверчиво. Мои слова ее не убедили». Я вздохнула и рассказала ей свою историю про Александру, про украденный проект, про то, как Вадим обвинил в этом меня, а сам погиб в аварии, потому что был весь на нервах и не справился с управлением. Про то, как он меня избил перед этим и как я пожелала ему сдохнуть, я рассказывать, разумеется, не стала. Долго же выписала свое состояние, так что Кира Яковлевна стала согласно кивать и перешла, наконец, к недавним событиям. «Как встретила Александру через полгода, когда работала уже в другой фирме, как она меня не узнала, а я просто не могла на нее смотреть, до того измучилась от своей ненависти, и как нашла в собственном почтовом ящике листовку, и точно текст листовки привела по памяти». «Бедная девочка!» Кира Яковлевна погладила меня по руке. «Сколько тебе пришлось пережить? Любимый человек погиб, друзья отвернулись, ты осталась совсем одна. Прости, что я так грубо с тобой говорила». Я низко наклонила голову и сидела так, кусая губы. «Нет, бабулька все-таки ужасно наивна и доверчива. А что, если я все наврала? Хотя нет». Какие-то факты я ей сообщила про Коуча. Далее я рассказала ей, как планировала убийство Александры и как оно случилось. И что меня не заподозрили в нем только потому, что я случайно встретила свою хорошую подругу и ночевала в ту ночь у нее. Так что меня вызывали в полицию, но отпустили. Несмотря на то, что убита Александра была точь-в-точь точь по моему плану так что у вас могут быть еще больше неприятности, если вас обвинят в убийстве». «В убийстве?» Кира Яковлевна удивленно заморгала. «В каком убийстве? В чьем?» «В убийстве вашей бывшей невестки, Елены». «Но ведь она жива. Я ее совсем недавно видела своими глазами. Да и вы видели. Я вовсе не собиралась ее убивать». Это же было только для того, чтобы избавиться от ненависти». «Ну вот, опять она за свое. Ведь рассказала же я ей, что в моем случае произошло самое натуральное убийство, хотя я вовсе не собиралась убивать Александру. Значит, у нас еще есть время, чтобы предотвратить ее убийство и спасти вас от суда и тюремного срока». «Я не могу поверить». Хира Яковлевна мотала головой и затыкала уши. «Лучше будет, если поверите». И я рассказала ей всю историю про несчастную Дашу Безрогову, как ее арестовали за убийство, которое она не совершала. Но мотив был, а алиби, как у меня, не было. Про Митю рассказывать не стала. В конце концов, он все еще в розыске, и незачем посвящать посторонних в его непростые обстоятельства». Кира Яковлевна выслушала меня недоверчиво, но все же отнеслась к этому рассказу серьезно. Поверила, значит, отступила перед давлением фактов. Тогда я попросила ее рассказать, какой сценарий убийства своей невестки она придумала: Боже мой, мне так неловко! Лучше расскажите и как можно подробней. Мы должны что-то предпринять, пока не поздно. А для этого нужно знать все детали вашей истории. «Ну, хорошо. Я знала, что Елена ходит на какие-то особенные курсы, то ли повышение самооценки, то ли углубление самомнения. Уж с чем-с чем, а с самооценкой у нее, на мой взгляд, все было в порядке!» «Да, это вот эти курсы?» Я показала ей рекламную листовку, на которой были изображены четыре самоуверенные дамы, три из которых уже были мертвы. «Да-да!» «Эти самые!» К счастью, Кира Яковлевна не стала задавать вопросов по поводу Митиной жены. «Так вот, эти курсы размещались в том же здании, что наш музей». Я насторожилась. Эта деталь могла оказаться очень важной. «Да, курсы в том же здании, но в другой его части». Эти две части внутри никак не связаны, и даже адрес у них разный, потому что они выходят на разные улицы. И тут есть еще один аспект, который я узнала совершенно случайно. Ты не поверишь, деточка, благодаря кошке». «Кошке?» – переспросила я удивленно. «Да-да, кошки. Я решила не перебивать ее, пусть рассказывает все подряд а уж я как-нибудь выделю из ее рассказа главное. Кира Яковлевна немного понизила голос и продолжила. «Дело в том, что несколько месяцев назад к нам в музей стала приходить кошка. Обыкновенная трехцветная кошка, впрочем, ласковая и симпатичная. Мы с коллегами ее прикармливали, всем, что приносили из дома. Даже имя ей придумали. Мисюсь. Но потом ее заметил фараонов и приказал кошку прогнать. Якобы она может повредить какой-нибудь хрупкий экспонат или вызвать ложное срабатывание сигнализации. Мы пытались убедить его, что кошка, наоборот, приносит музею пользу, прогоняя мышей и крыс. И даже в Эрмитаже содержат специальных музейных котов. Но шеф был непреклонен и стоял на своем. «Кошке не место в музее». Короче, приказать легко, но как выполнить этот приказ? Мы не имели представления, где эта кошка живет. Она просто появлялась неизвестно откуда, ела наше угощение и также таинственно исчезала. Мы проверили все кладовки, все подсобные помещения, но не могли найти ее убежище. И вот, как-то раз... Когда я задержалась на работе, миссюсь снова появилась. Я покормила ее остатками своего ланча. Обычно я беру что-нибудь вегетарианское, но сегодня были бутерброды с сыром. На этот раз она не все съела сама. Самый большой кусок куда-то понесла. Но и я решила за ней проследить. Мисюсь проследовала по коридору до самого конца, где располагались лифты. Она подошла к концу коридора и вдруг исчезла, то есть только что была и нет. Я подошла вплотную к этому месту. Там, рядом с дверьми лифтов, стоял металлический шкаф, в котором, видимо, располагалось какое-то электрическое оборудование. Наверное, в этот шкаф и спряталась кошка. «Я боюсь электричества, но тут у меня разыгралось любопытство, и я подумала, что раз уж кошка могла туда забраться, то и со мной ничего не случится». Открыла этот шкаф и увидела, что из него есть еще один выход. Вышла и очутилась в другом коридоре, где тоже были лифты. В общем, оказалось, что через этот шкаф можно попасть в соседний корпус, тот самый, где находятся те курсы для укрепления самомнения и самоуверенности. И там, в маленькой технической кладовке рядом с лифтами, Миссюс и устроила свое обиталище. Тогда я никому не рассказала о своем открытии, но когда Коуч велел мне придумать сценарий убийства бывшей невестки, сразу подумала об этом тайном проходе. «Дело в том, деточка, что мой покойный муж...» «Муж?» – переспросила я. «Вы же говорили, что не были замужем». «Да, муж!» – ответила она с вызовом. «Я была замужем, и мы с Викентием счастливо прожили 12 лет. А что?» «Да нет, ничего», – стушевалась я. «Но ваш сын...» «Это было потом. Я вышла замуж совсем молодой, еще училась. Муж был другом моего отца. Он очень много сделал для нас с мамой после его смерти». Кира Яковлевна задумалась, потом продолжала. Так вот, мой покойный муж Викентий был инженером по подъемному оборудованию, то есть по лифтам и эскалаторам. Он их разрабатывал, а также время от времени участвовал в техническом обслуживании действующих механизмов. Так вот, он не раз говорил мне, что когда вызываешь лифт, нужно быть очень внимательным и, прежде чем войти, проверять, что кабина действительно приехала, потому что у некоторых лифтов старого образца не предусмотрена блокировка дверей, и двери могут открываться, когда кабина не пришла. Так что можно шагнуть в пустоту и разбиться. В его практике были такие случаи. Так вот, как раз в это время я посещала Коуча и по его заданию обдумывала метод убийства Елены. Произнеся эти страшные слова, Кира Яковлевна невольно вздрогнула, но тут же взяла себя в руки и продолжила. «Я поняла, что тайный проход в соседнее здание дает возможность незаметно проникнуть в него и устранить, убить Елену, а потом вернуться на рабочее место, обеспечив себе алиби». «На меня подозрение не должно пасть, потому что я не проходила через турникет охраны того здания, где курсы». «Но вас же уволили из музея». «А у меня сохранился пропуск. Там мне электронная система. Просто на вахте нужно его показать. Но вахтерша никогда и не смотрит, всех знакомых пропускает. И вообще она плохо видит, но ни за что в этом не признается». И я стала думать, как именно можно убить Елену. Пистолета или другого огнестрельного оружия у меня нет. Да я и пользоваться им не умею. Не могло быть и речи о том, чтобы зарезать ее или проломить голову. У меня на такое не хватило бы ни сил, ни решимости. Да я бы с Еленой просто не справилась. Она молодая и здоровая, а я... ты сама видишь». И тут я вспомнила слова своего покойного мужа, те самые про кабину лифта. «Что, если сделать так, чтобы двери открылись, а кабина не пришла?» «А как это сделать? Вы что, разбираетесь в устройстве лифтов? Это ведь не вы, а ваш муж их проектировал и обслуживал?» Я всегда внимательно его выслушивала и многое запомнила. Мы жили очень дружно, После смерти мамы мне было так одиноко, никуда не хотелось идти, так что по вечерам мы сидели дома, и он рассказывал мне про свою работу. «Но Елена увидит, что кабина нет», — подала я следующую реплику. «То же самое сказал мне коуч, когда я изложила ему свою идею насчет лифта. Но я ответила ему, и отвечу тебе. Нужно перед приходом лифта выключить свет в коридоре». Тогда Елена не заметит, что кабины нет, и шагнет в пустоту. Но как подгадать, чтобы в нужный момент возле лифта оказалась именно Елена, а не кто-нибудь другой? Иначе у вас на совести будет смерть невинного человека. Разумеется, я об этом думала и нашла выход. Нужно позвонить Елене, изменив голос, и сказать, что у входа в здание ее ждет человек, с которым она непременно захочет встретиться. И кто же этот человек? Тот адвокат, о котором я тебе говорила. Адвокат, с помощью которого она собиралась меня шантажировать. А вы знаете его фамилию? Вместо ответа она протянула мне визитку, которую Елена, войдя в раж, трясла перед ней в последнюю их встречу, а когда ушла, то забыла ее на столе. И Кира Яковлевна ее прихватила на всякий случай. «Костин Станислав Сергеевич», – прочитала я. «Там еще были разные титулы, и явно все вранье, поскольку приличный человек не станет помогать такой стерве отбирать квартиру у старухи». Тут я задумалась – Елена пока жива, значит, операция еще не вошла в решающую стадию. Но, может быть, это произойдет очень скоро. Может быть, Елену убьют сегодня или завтра. Значит, нужно постараться помешать этому убийству. Даже несмотря на то, что Елена может быть редкостной стерва, не нам решать ее судьбу. Кроме того, если ее убьют, Кира Яковлевна станет главной подозреваемой. Тогда я показала ей рекламную листовку с фотографией четырех женщин. Вот среди них ваша невестка. Она пока жива, но остальные трое убиты. Если не верите мне, можете проверить, я дам вам их координаты. И если мы не примем меры, вашу невестку тоже убьют, причем в точности так, как вы запланировали. И как вы думаете, кого арестуют по подозрению в этом убийстве? В случае троих, «Все так и было, ведь этот коуч или кто он там есть на самом деле точно следует плану, который разработали те, кто к нему ходил». Кира Яковлевна не ответила. Ответ был очевиден. «И что же теперь делать?» «В первую очередь нам нужно помешать убийству Елены». «Легко сказать. А как это сделать?» «У нас есть один козырь. Мы в точности знаем, Как ее должны убить? Потому что это вы продумали план преступления. Да, но мы не знаем, когда это произойдет. Боюсь, что очень скоро, так что тянуть никак нельзя. Молодой мужчина поднялся по тропинке на холм и замер от восхищения. Перед ним возвышался храм. Не просто храм, само совершенство, одно из чудес света святилище великой Артемиды, вечно юной богини охоты и плодородия, покровительницы всего живого на земле. Каменные ступени вели ввысь к стройному лесу колонн, поддерживающих кровлю, кажущуюся божественно легкой. Казалось, это не храм, а прекрасная, удивительная птица, которая лишь на мгновение опустилась на землю, чтобы порадовать людей, показать им, что совершенство возможно, и затем улететь в обитель богов. Счастлив человек, которому довелось хоть раз в жизни увидеть это совершенное здание. Дважды счастливы жители Эфеса, которые могут любоваться им хоть каждый день. И четырежды счастлив Херсифрон, зодчий, создавший это чудо. Он состарится и умрет, как все жители Эфеса как все смертные, но дети и внуки сегодняшних горожан и внуки их внуков будут любоваться прекрасным храмом и передавать из уст в уста его имя. Сотворивший это чудо света обретет бессмертие, сравнится с богами. Ах, если бы и я, Герострат, смог сохранить свое имя в веках! Мужчина поднялся по ступеням, вошел в храм. Он прошел между рядами прекрасных колонн, вошел в святилище, где возвышалась величественная статуя покровительницы Эфеса. Артемиды величественной, Артемиды многогрудой. Он остановился перед огромной статуей и мысленно обратился к богине. «Прекрасная! Даруй мне бессмертие!» Солнечный луч проник в храм и озарил лицо Артемиды. И от этого света лицо богини не просияло милосердием, но вспыхнуло гневом. Герострату показалось, что он явственно услышал голос величественный. «Как смеешь ты, смертный, желать присоединиться к бессмертным богам? Как смеешь думать о том, чтобы сравниться с нами?» «Я не хотел прогневить тебя», — прошептал Герострат. «Я не мечтал о телесном бессмертии, дарованном одним лишь богам, но я желаю, чтобы мое имя сохранилось в веках, как имена зодчих, скульпторов, философов и полководцев». «Ты желаешь?» — прозвучал в голове Герострата насмешливый голос богини. «А что ты сделал для этого?» Герастрат хотел было ответить богине, но в этот момент из темного угла святилища выскользнул кудрявый мальчуган. Он подбежал к мужчине и тихим доверительным голосом проговорил. «Ты ведь Герастрат, сын Феопомпа? «Да, это мое имя». «Тогда у меня для тебя есть послание». «От кого, мальчик?» «Это не важно». Если ты действительно хочешь обрести бессмертие, приходи сразу после заката в харчевню возле рыбного рынка. Спроси Филиппа из Микен. — Кто такой этот Филипп? — спросил Герострат. — Почему я должен к нему идти? Однако курчавый мальчик исчез, словно провалился сквозь землю. Точнее, сквозь мраморные плиты, которыми был выложен пол храма. Герострат огляделся. Незнакомый мальчуган озвучил его мечту, которой он поделился только с богиней. Значит, его послала сама Артемида. «Слава тебе, величественная!» проговорил Герострат и низко склонился перед статуей богини.